Афиша познакомит с Лотреком уличную толпу. Не второстепенное ли это коммерческое искусство? Для истинного художника нет недостойной работы, ибо его талант или гений могут сделать благородным всякий труд. Даже такие художники, как Домье или Мане, не брезговали рисовать рекламные плакаты. Лотрек восхищался мастерством шере В этом году он видел также рекламу французского шампанского – работы Боннара, художника, который был моложе его. Лотрек пришел в такой восторг, что немедленно познакомился с юным художником и сразу подружился с ним. Правда, с его точки зрения у Боннара был серьезный недостаток. Он очень деликатно, но решительно отклонял его приглашение выпить. Лотрек... Горячо взялся за новую работу. Теперь в центре его внимания была Лагулю, которую он изобразил в профиль, танцующий на фоне зрителей. На первом плане он изобразил Валентина, противопоставив его серый и длинный силуэт округлостям форм белокуры Эльзаски. Но разве Мулен Руж это не прежде всего Лагулю и Валентин? И Лотрек, которого всегда в первую очередь притягивали индивидуальности, решил рассказать о звездах представления, воплощавших в себе всю его суть, подчеркнуть их значение, их роль в спектакле, что в те времена признавали лишь немногие. Ведь нередко даже к лучшим артистам относились как к бродячим комедиантам. Плакат раскрыл перед Лотреком неожиданные возможности. Вскоре художник понял, что обладает необходимыми плакатисту данными чувством монументальности, декоративности, необходимой экспрессии стиля и острым метким контуром. Лотрек был создан для плаката, ведь во всех своих работах, которые становились «все совершеннее», Он стремился к наибольшей выразительности минимальными средствами. Плакат позволял Лотреку использовать уроки, извлеченные им из произведений японцев, и Дега отвечал его художественному кредо писать как можно лаконичнее и непосредственнее и использовать в своих произведениях неожиданные композиционные приемы. Лотрек работал над плакатом увлеченно, с большой тщательностью. Он делал углем эскиз за эскизом, подсвечивая их, кропотливо изучая детали. От всех его произведений веет легкостью, в действительности же это впечатление следствие его упорного труда. Он рисовал везде и всюду, в табачной лавке, пока его друг покупал сигары. Он, стоя у прилавка, набрасывал очертания, чьего-то лба, затылка, шевелюры, подбородка. Он не удовлетворялся своим врожденным умением рисовать. Постоянные упражнения давали ему возможность, как он сам говорил, всегда держать рисунок в пальцах, чтобы потом, часто по памяти, мастерски импровизировать». Затем он возвращался к своим импровизациям, по нескольку раз переделывая их. Пленительно-воздушный простой контур, который вышел из-под его карандаша или кисти и, казалось, был сделан в минуту вдохновения, без всякого труда одним махом, на самом деле получался в результате длительных и упорных поисков. СНОСКА Мишель, Жорж Мишель, насчитал сорок вариантов набросков, которые Лотрек сделал, чтобы наиболее точно передать одно по танцовщице и движение цирковой лошади, сообщает Мишель Флорисон. Конец сноски. Улучшая первые наброски, он, прибегая к калькированию, постепенно отбрасывал все лишнее и добивался строгой и цельной композиции. Группа зрителей у него решена большой сплошной черной массой, контур ее — искусная арабеска, четко Вырисовываются цилиндры и женские шляпки с перьями. На переднем плане лагулю в розовой блузке и белой юбке. Голова танцовщицы, золото ее волос выделяются на фоне этой темной массы. На ней сконцентрирован весь свет. Она олицетворяет собой танец, является основной характерной для кадрили фигурой. На первом плане, в углу, напротив Валентина, он написан в серых тонах, словно против света в свойственной ему позе, его гибкое тело как бы извивается, веки прикрыты, руки в движении, большие пальцы отбивают такт, взлетает подол желтого платья какой-то танцовщицы. В конце сентября афиша была расклеена по Парижу, И произвела огромное впечатление, она поражала своей силой, свежестью композиционного решения, мастерством, броскостью. Рекламные экипажи, которые разъезжали по Парижу с этой афишей, осаждала толпа любопытных. Все старались расшифровать подпись художника. Лотрек уже три года назад окончательно расстался со своим псевдонимом Трекло но подпись у него была неразборчивая «Отрек» или «Лотрек». На следующий день о нем уже знал весь город. Он стал знаменит, во всяком случае, как плакатист. Как раз в это время в Париж приехал... Габриэль Топье де Селейран, чтобы продолжить занятия по медицине. Теперь Лотрек всюду ходил со своим кузеном. Молодые люди встречались каждый вечер, они составляли... Поразительный контраст, что, несомненно, забавляло Лотрека. Долговязая фигура доктора подчеркивала маленький рост Лотрека, его уродство, которое он сам все время нарочито выставлял на показ, вернее, усиливал своими необычными костюмами, гримасами, бесконечными шаржами на самого себя». Тот, кто раз видел эту пару, видел, как высокий сутулый студент-медик, наклонив голову, неторопливым шагом следовал за карликом, ростом ему по грудь, тот никогда не забудет этой трогательной и грустной картины. Топье нежно любил Лотрека. И жалел его, хотя и не показывал виду. Он с бесконечным долготерпением сносил от кузена все, как большая собака, которую терзает ребенок. Миролюбивый и добрый юноша с мягким характером, он все прощал своему кузену, потакал всем его капризам и выполнял любое его требование, тем более охотно, что верил в его талант и искренне преклонялся перед ним».